Глава 25. Морская пучина. 15 мая 1777 года. Мои дорогие, я ненавижу корабли, презираю их всеми фибрами души. И несмотря на это, я вновь нахожусь над морской пучиной, на борту судна, известного как Безмятежный чирок. И по одному этому абсурдному названию вы поймёте, какой мрачной фантазией обладает капитан. Указанный джентльмен, контрабандист смешанной расы, с порочной внешностью и чувством юмора самого низкого пошиба, заявил мне с крайне серьёзным видом, что его зовут надёжный Робертс. Джейми остановился, чтобы обмакнуть перо, взглянул на удаляющиеся берега Северной Каролины, тревожно наблюдая, как они покачиваются вверх-вниз, и тут же устремил свой взгляд на лист бумаги, который пришпилил к переносному столику. Дул сильный ветер, наполняющий паруса над головой, и Джейми не хотел, чтобы он унес письмо. «Мы в добром здравии», — медленно написал он, не упоминая морскую болезнь, о которой не собирался подробно рассказывать. «Надо ли писать о Фергусе?» — подумал Джейми в порядке?» Он поднял глаза и увидел Клэр, склонившуюся к нему с таким выражением пристального, но осторожного любопытства, которое она приберегала для людей, которых в любой момент может вывернуть наизнанку, или они начнут истекать кровью, или вот-вот умрут. Джемми уже выполнил и первое, и второе, когда Клэр случайно воткнула иглу в небольшой кровеносный сосуд на голове но надеялся, что она не разглядит еще каких-нибудь признаков его скорой кончины. Вполне. Джейми не хотел даже думать о своем желудке, чтобы не вызвать очередной приступ рвоты, и сменил тему, дабы избежать дальнейшего обсуждения. «Думаешь, стоит написать Бриане и Роджеру Маку о Фергусе?» «У тебя много чернил?» — спросила она с кривой улыбкой. «Да, конечно, напиши. Им будет очень интересно. И это отвлечёт тебя», — добавила Клэр, окинув его прищуренным взглядом. «Ты всё ещё зеленоватый». «Да, спасибо за комплимент». Она рассмеялась с весёлой чёрствостью бывалого матроса, поцеловала Джейми в макушку, остерегаясь четырёх иголок, торчащих из его лба, и подошла к поручням, чтобы понаблюдать, как качающаяся земля теряется из виду. Джейми отвел взгляд от удручающей картины и вернулся к письму. У Фергуса и его семьи тоже все хорошо. Но я должен рассказать вам о загадочном происшествии. Человек, который называет себя Персивалем Битчемом, ему понадобилась почти вся страница, чтобы описать Битчема, и его необъяснимое любопытство». Джейми взглянул на Клэр. Гадай, нужно ли отметить возможность родства Бичема с ее семьей. Но передумал. Дочь, разумеется, знает девичью фамилию матери и сразу же обратит на нее внимание. Никакой дополнительной полезной информации о данном факте не имелось, а рука Джейми начинала побаливать. Клэр по-прежнему с мечтательным видом стояла у поручня, одной рукой держась за него для равновесия. Она перевязала копну волос лентой, но ветер вырывал локоны из прически. И Джейми подумал, что с этими волосами и юбками и с развивающейся за спиной шалью, в платье, облегающим по-прежнему прекрасную грудь, Клэр похожа на корабельную носовую фигуру, изящную и грозную, которая защитит от опасностей морской пучины. Он нашел эту мысль несколько успокаивающей и вернулся к своему сочинению в лучшем настроении, несмотря на тревожную информацию, которой сейчас делился. Фергус решил не разговаривать с месье Битчемом, что я считаю разумным, и потому мы полагали, что все закончилось. Пока мы были в Уилмингтоне, я как-то вечером спустился к докам, чтобы встретиться с мистером Дилэнси Холлом, посредником между мной и капитаном Робертсом. Поскольку в гавани находился британский военный корабль, мы договорились, что незаметно отправимся на борт рыболовецкого кетча мистера Холла, который доставит нас за пределы гавани, где мы встретимся с Черком. Капитану Робертсу не нравится близкое соседство с британским флотом. Достаточно распространённое явление среди капитанов частных и торговых судов как из-за повсеместного наличия контрабанды на борту большинства кораблей, так и благодаря разбойническим нападениям представителей военно-морского флота на экипажи судов. Их членов регулярно похищают, вербуют, так они говорят, и фактически порабощают на всю жизнь если только матросы не готовы к риску быть повешенными за дезертирство. Я взял с собой немного багажа, намереваясь поднять его на борт, и под этим предлогом поближе познакомиться с Кетчем и мистером Холлом, прежде чем доверить им нашей жизни. Однако Кетч не стоял на якоре, и господин Холл не появлялся некоторое время, так что я уже начал волноваться, не перепутал ли чего в его указаниях. Или вдруг он нарвался либо на судно Его Величества, либо на собрата-бандита, либо на такого же капера. Я дождался темноты и намелевался возвратиться в нашу гостиницу, когда увидел входящую в гавань небольшую лодку с синим фонарем на корме. Это был сигнал мистера Холла и его кетч, который я помог пришвартовать к набережной. Мистер Холл сказал, что есть новости, и мы отправились в местную таверну где он сообщил, что днем ранее был в нью и там стал свидетелем волнений в городе из-за печально известного нападения на печатника мистера Фрезера. Как говорили, печатник Фергус развозил товар и как только спустил с мула корзину, кто-то накинулся на него сзади и набросил ему на голову мешок, а другой человек попытался схватить его за руки, видимо, чтобы связать. Фергус, естественно, сопротивлялся изо всех сил, и, по словам мистера Холла, ему удалось ранить одного из нападавших своим крюком. На земле впоследствии обнаружилась кровь. Раненый с громким воплем упал на спину, изрыгая проклятие. Меня заинтересовало содержание этих проклятий. По ним можно было бы узнать, кто нападал — француз или англичанин. Но таких подробностей не сообщалось. После чего Кларенс которого, думаю, вы помните, разволновался и, очевидно, укусил второго нападавшего, поскольку в пылу борьбы тот вместе с Фергусом упал на мула. Второго человека обескуражило такое энергичное вмешательство, но в эту минуту в бой вернулся первый. И Фергус, который по-прежнему ничего не видел из-за мешка на голове и звал на помощь, сцепился с ним, вновь бросившись на него с крюком. По словам мистера Холла, Одни очевидцы утверждали, что негодяй сорвал крюк с запястья Фергуса, в то время как другие говорили, что Фергусу удалось снова поразить злодея, но крюк запутался в его одежде и слетел во время драки. Так или иначе, люди из таверны Томпсона услышали шум драки и выбежали, после чего злодеи скрылись, оставив Фергуса в синяках и в сильном негодовании из-за потери крюка но в остальном невредимого, за что спасибо Господу Богу и святому Дисмосу, особому покровителю Фергуса. Я расспросил мистера Холла так подробно, как только мог, но не узнал почти ничего нового. Он сказал, что общественное мнение разделилось. Многие говорят, что это была попытка депортации и в нападении замешаны сыны свободы, Однако некоторые из сынов свободы упорно отрицали обвинения, утверждая, что это дело рулолистов, которых разъярила напечатанная фергусом особо подстрекательская речь Патрика Генри, и что похищение несомненно является прелюдией к смолей перьям. По-видимому фергусу настолько успешно удавалось не принимать чью-либо сторону, чтобы противника в равной степени оскорбились и решили от него избавиться. «Конечно, всё это вполне возможно. Но помня о месье Битчеме и его расспросах, я думаю, что более вероятно третье объяснение. Хотя и Фергус отказался разговаривать для Битчема, не составило бы большого труда узнать, что, несмотря на шотландские имя и жену, Фергус — француз. Несомненно, большинство жителей нью об этом знают, и кто-нибудь вполне мог рассказать». Надо признать, что сам я нахожусь в недоумении. Почему Бичем решил похитить Фергуса, а не просто прийти и спросить его лично, не является ли Фергус тем самым человеком, которого он Бичем разыскивает? Надо полагать, что он не желал причинить Фергусу непосредственного вреда, ибо если бы у него возникло подобное намерение, то было бы достаточно просто организовать убийство. Слишком много бродяг с подлым характером шатается сейчас по колониям. Это происшествие вызывает тревогу. Но я мало что могу поделать в моем теперешнем жалком состоянии. Я послал Фергусу письмо, якобы касающееся печатной работы, в котором сообщил, что оставил у ювелира Уилмингтоне некоторую сумму, и в случае нужды Фергус может ею воспользоваться». Я обсуждал с ним опасности его нынешнего положения, даже не подозревая в то время, насколько опасным оно может быть на самом деле. И Фергус согласился, что для благополучия семьи есть некоторые преимущества в переезде в город, где общественное мнение в основном совпадает с его собственными убеждениями. Этот последний инцидент, возможно, подтолкнет его к решению, тем более что близость к нам уже не важна. Джейми пришлось снова остановиться, так как боль распространилась вверх по руке до запястья. Он размял пальцы, подавив стон. Жгучая боль словно током пронзала его безымянный палец и отдавалась в предплечье. Джейми очень беспокоился за Фергуса и его семью. Если Бичем попытался однажды, он попытается снова. Но зачем? Возможно, от того, что Фергус француз, Было недостаточно, чтобы доказать, что он и есть тот самый Клодель Фрезер, и Бичем намеревался удостовериться в своих догадках тайна и любыми подручными средствами. Может и так, но тогда это только подтверждает холодную целеустремленность Бичема, которая тревожила Джейми гораздо больше, чем он хотел показать в своем письме. Впрочем, справедливости ради нужно признать, Версия, что нападение совершили из жгучей политической нетерпимости, тоже имела право на существование. И, возможно, даже в большей степени, чем версия о зловещих замыслах месье Бичема. Весьма романтичная, но все же чисто гипотетическая. «Однако я бы не прожил так долго, если бы не чувствовал подвох, когда он есть». Пробормотал Джейми «Все еще потирая руку». «Иисус твою, Рузвельт Христос!» — воскликнуло его личное корабельное украшение, внезапно возникнув рядом с Джейми. «Твоя рука!» Клэр смотрела на него с тревожным беспокойством. «Да?» — Джейми взглянул на руку, злясь на боль. «А что с ней?» «Все мои пальцы пока на месте. Это лучшее, что можно сказать о ней». Она похожа на Гордиев узел. Клора опустилась на колени, взяла его руку в свои ладони и стала разминать, что, несомненно, было полезно, но так больно, что у Джейми заслезились глаза. Он закрыл их, медленно дыша сквозь стиснутые зубы. Клора тругала его за то, что он так долго писал. Куда торопиться в конце концов? Пройдет много дней, прежде чем мы достигнем Коннектикута а потом еще несколько месяцев пути в Шотландию. Ты можешь писать по одному предложению в день и процитируешь всю книгу псалмов за это время». «Мне хотелось написать», — ответил он. Клэр пробурчала себе под на что-то неодобрительное. Можно было расслышать слова «шотландец» и «упрямый», но Джейми предпочел не обращать внимания. Ему было необходимо написать это письмо. Мысли прояснились, когда он вывел их чёрным по белому. И в какой-то степени стало легче от того, что он выразил их на бумаге, а не оставил тревогу в голове, словно грязь в корнях мангровых зарослей. «И кроме того, ему не требуется оправдание», — думал Джейми, в глаза над склонённой головой жены. При виде удаляющихся берегов Северной Каролины его вдруг охватила тоска по дочери, и Роджеру Маку, и захотелось почувствовать связь с ними, которую давало письмо. «Думаешь, вы их еще увидите?» — спросил Фергусу Джейми незадолго до того, как они распрощались. «Вполне возможно, что вы съездите во Францию». До сих пор Фергус, Марселли и люди из Риджа считали, что Брианна и Роджер Мак уехали во Францию, спасаясь от надвигающейся войны. «Нет» ответил тогда Джейми, стараясь скрыть безысходность в голосе. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим их снова. Сильная правая рука Фергуса сжала его предплечье и тут же отпустила. «Жизнь долгая», — тихо произнес он. «Да», — ответил Джейми, но подумал, что ничья жизнь не может быть настолько долгой. Его руке стало легче. Клэр по-прежнему массировала ее, но движения уже не причиняли такую боль. «Я тоже скучаю по ним», — тихо произнесла она и поцеловала костяшки его пальцев. «Дай-ка мне письмо. Я закончу». «Рука твоего отца сегодня больше не выдержит. Есть еще кое-что примечательное на этом корабле, кроме имени капитана. Сегодня днем я была внизу в трюме, и увидела множество коробок. Все помечены надписями «Арнольд» и «Нью-Хейвен», «Коннектикут». Я сказала матросу, чье имя весьма заурядно, «Джон Смит». Хотя, похоже, чтобы компенсировать огорчительное отсутствие оригинальности, он носит три золотых серьги в одном ухе и две в другом. Он сообщил, что каждый из них символизирует его спасение с тонущего корабля. «Надеюсь, твой отец не знает этого» что мистер Арнольд должно быть очень успешный торговец. Мистер Смит рассмеялся и ответил, что на самом деле Бенедикт Арнольд — полковник континентальной армии, а также очень храбрый офицер. Ящики предназначены для доставки его сестре, мисс Хане Арнольд, которая приглядывает за тремя его маленькими сыновьями и его магазином импортных и галантерейных товаров в Коннектикуте, в то время как сам Арнольд занимается военным делом. Нужно отметить, что по моему телу пробежали мурашки, когда я это услышала. Я встречала людей, чью историю знала заранее, и, по крайней мере, один из тех, кого я знала, был обречен. Мне никогда не привыкнуть к этому чувству. Я смотрела на коробки и задавалась вопросом, не следует ли мне написать мисс Ханне, сойти с корабля в Нью-Хейвене и увидеться с ней. Но что именно я и скажу? На сегодняшний день весь наш опыт показывает, что я абсолютно ничего не могу сделать, чтобы изменить то, чему суждено произойти. И, глядя на ситуацию объективно, я не вижу иного пути. Но все же. Все же. Все же я сблизилась со многими людьми, чьи действия имели определенное значение. И неважно, вешили они в итоге историю или нет. Невозможно на нее не влиять, — говорит твой отец. Действия каждого человека оказывают влияние на будущее. И он определенно прав. Но все же, оказавшись так близко к Бенедикту Арнольду, кто угодно захочет скомандовать право руля, как любит говорить капитан Роджерс. Без сомнения, ситуация, в которой некто свернет налево, будет по-настоящему скандальной. Итак, показательный. Возвращаюсь к исходной теме письма, к таинственному месье Бичему. Если коробки твоего отца, я имею в виду Фрэнка, если у вас еще сохранились коробки с документами и книгами из его кабинета есть свободная минутка, чтобы их просмотреть, то, возможно, вы найдете старую картонную папку с гербом, нарисованным цветными карандашами. Мне кажется, что герб лазурный с золотом я помню, что на нем были ласточки. Если повезет, в ней еще найдется генеалогия семьи Бичем, которую дядя Лэмп составил для меня много лет назад. Вы можете просто посмотреть, упоминается ли в 1777 году имя Персиваль. Так, любопытство ради. Ветер крепчает, и океан неспокоен. Ваш отец побледнел и стал липким и мокрым, как наживка для рыбы. Поэтому я заканчиваю и сейчас отведу его вниз, чтобы он мирно проблевался и лег спать. С любовью, мама.